Его главная профессия. Итак, лжец в 1945, когда его только арестовали. Наследствие. Клеветник в 1952, незадолго до выхода на свободу. Доносчик в 1979. Уже из-за океана, кем же был Солженицын в особо интересующую нас теперь пору своей жизни. С того дня, как получил новое имя, и до конца заключения, то есть с 1945 по 1953. Он признаётся: "В тот год я стал ветром Владимир Бушин. Вероятно, не сумел бы остановиться на этом рубеже. Ведь за гриву не удержался, за хвост не удержишься. Начавши скользить, должен скользить и срываться дальше. Однако тут же уверяет: "Но что-то мне помогло удержаться. Он хочет внушить читателю, что 7 лет вполне благополучно провесел на хвосте скачущей лошади. Никаких доносов я, конечно, не представлял. Ни разу больше мне не пришлось подписываться ветров. И многократно будет повторять в последующие годы. Конечно, не представлял, но разумеется, ну какие могут быть между нами интеллигентными людьми разговоры на сей счёт. Кажется, последний раз мы слышали это в 1979 году. Ни разу я этой кличкой не воспользовался и ни одного доноса не написал. «Почти уговорил. Мы почти поверили. Но вдруг омолвится. И сегодня я поеживаюсь, встречая фамилию Ветров. Если ни разу, если ни одного, то с чего бы такая повышенная нервная реакция».